Он всегда считал, что знает о животных много. Теперь же он был не в состоянии найти хоть какое-то объяснение. Одно ясно, тут отчетливо просматривались параллели с тем, что произошло с королевой барьеров. Там тоже киты целенаправленно пытались перевернуть корабли. Должно быть, они чем-то инфицированы, думал он, своего рода бешенство. Но что сделало их такими? И что это за бешенство, которое разом охватывает разные виды животных? В атаках участвовали горбачи и касатки, а также серые киты, как он успел заметить. Чем больше он размышлял над этим, тем увереннее был, что его лодку перевернул не горбач, а серый кит. Может, животное озверели от какой-то химии? Неужто высокое содержание в воде РСВ и отравленная пища так спутали все их инстинкты? Но если касатки питаются лососем и другими живыми существами, то пища серых китов и горбачей – планктон. Их метаболизм работает иначе, чем у рыбоядных китов. Нет, бешенство не – объяснение. Он разглядывал сверкающую поверхность воды. Сколько раз он проплывал здесь в предвкушении встречи с гигантскими морскими млекопитающими и всякий раз знал, какие потенциальные опасности могут его подстерегать, и не чувствовал страха. В открытом море может внезапно опуститься туман. Может разыграться ветер и нагнать коварные волны, и, разумеется, киты при всей их доброжелательности — непредсказуемые существа огромной силы. Но от агрессивного кита легко уклониться, просто не влезая в его жизненное пространство и питая естественное уважение к природе. Но теперь его впервые охватил страх перед выходом в море. Над черт рыбой пролетели гидропланы. Шумейкер никому не доверил управления, не поддавшись на оговоры Грей-Вольфа. Тот сидел на носу и разглядывал поверхность воды, чтобы не пропустить подозрительные знаки. Катер бился днищем о волны. На горизонте собирались тучи. Погода быстро портилась, что было привычно для этих мест. Энвик высматривал Леди Уэксхем и заметил в отдалении круизный теплоход. «А этим-то что здесь надо?» — крикнул Шумейкер. «Возможно, они услышали сигналы бедствия». Энвик поднес глазам бинокль. «Арктика!» И сетла. Я его знаю. Леон, смотри! Вдали, едва заметные за накатывающими гребнями волн, из воды косо торчали палубные надстройки леди Уэксхем. Основная часть корабля была уже под водой. Люди собрались на мостике и на обзорной платформе кормы. Пенные брызги затуманивали видимость. Вокруг тонущего корабля плавало несколько касаток. Казалось, они ждали, когда он затонет, чтобы заняться пассажирами. «О, Боже!» — в ужасе простонал шумейкер. «Глазам не верю!» Грейвольф повернулся к ним и подал знак сбросить скорость. Шумейкер уменьшил обороты. Впереди из воды поднялась серая изборожденная спина, за ней две другие. Киты выдохнули по фонтанчику газа и ушли в глубину, не показав хвостов. Энвик догадался, что они приближаются под водой. Он просто нюхом почуял опасность нападения. И полный ход! — крикнул Грейвольф. Шумейкер дал газу. Черт рыба, задрав нос, рванулась вперед. Позади них... Наверх вырвались темные массивные груды и опять ушли под воду. Катер на полном ходу мчался к тонущей леди Уэксхем. Теперь уже можно было разглядеть отдельные фигурки, машущие им руками. Эновик с облегчением увидел среди пассажиров и шкипера, живого и невредимого. Черные спины прекратили кружение и ушли под воду. «Сейчас они примутся за нас», — сказал Эновик. «Косатки?» — Шумейкер посмотрел на него, вытаращив глаза — Только теперь он начинал понимать, что здесь на самом деле происходило. И чего же они хотят? Перевернуть наш катер они могут. Но главные повреждения учиняют большие киты. У них, кажется, разделение труда. Серые и горбачи топят лодки, а касатки разбираются с пассажирами. Шумейкер побледнел. Грейвольф показал в сторону круизного теплохода. Нам подкрепление. И действительно, от Арктики отделились две маленькие моторные лодки. Скажи им ли он... «Пусть дадут полный газ! Не то им придется худо!» — крикнул Грейвольф. «На такой скорости они становятся легкой добычей!» Энвик взял в руки рацию. «Арктика! Это черт рыба! Вы должны быть готовы к нападению!» «Это Арктика! Что может произойти, черт рыба?» «Следите за китами! Они попытаются потопить ваши лодки!» «Киты? О чем вы говорите? Лучше вам вернуться назад!» «Мы приняли сигнал бедствия, что тонет корабль!» Энвик пошатнулся от удара лодки о волну но удержался и крикнул в переговорное устройство. «У нас нет времени на дискуссии, но ваши лодки должны увеличить скорость».